Гейша военного времени. Охватившая Японию в 1930-е годы страстное увлечение всем западным значительно поутихло перед лицом растущей националистической лихорадки в конце десятилетия. Английский язык теперь назывался языком врага. Правительственным постановлением из японского языка стали изыматься даже давние иностранные заимствования. «Японская цивилизация уникальна и должна охраняться», говорилось в брошюре 1937 года, вышедшей из недр военной пропаганды. Голосов, призывавших гейш в 1935 году осовремениться, два года спустя уже не было слышно. Гейша, конечно, была типичным примером уникальной японской цивилизации, и переменчивая людская молва снова подняла ее на щит. Эти перемены тонко подмечены в романе «Миниатюрный мир», выпущенном в 1941 году Такудой Сюсеем». Временами казалось, что смена настроений, сопровождающая каждый период словно приливы и отливы, разрушит мир ивы и цветов, тихо приютившейся на этих улочках, что западные фасоны и перманентная завивка, наводнившая страну в ходе модернизации после Первой мировой войны, сметут лаковую пестроту платья и японские прически с денизенами. В свете яркого дня семенящие по гинзе гейши вдруг стали казаться жалко смешным и потрепанным анахронизмом. Но этот возлюбленный полусвет политических властелинов и финансовых магнатов эпохи Мэйдзи пустил глубокие корни. Даже иностранцы стали смотреть на них как на славу японской цивилизации вместе с горой Фудзи, цветущей вишней и театром Кабуки. И вот, когда вновь стали утверждаться японские традиции и вкусы, гейши вернули себе былое процветание. Строго контролируемые правительством бум военной экономики и втягивание в бизнес высшего общества, которому так нравятся банкеты и вечера в заведении гейш, пролились на них золотым дождем. Даже если возрожденное благосостояние и оказалось явлением временным, оно ясно указало на неразрывные узы, связывающие этот институт со всей структурой нашего общества и судьбами нации. Гейши продолжали обслуживать своих клиентов едва ли не до последних месяцев войны. В 1944 году Когда вышло распоряжение о закрытии всех чайных домов-гейш и баров, в одном только Токио работали около 9000 тысяч гейш. После выхода распоряжения о закрытии таких заведений на гейш распространили трудовую повинность на фабриках и заводах. По данным Киси многие из них благополучно устроились в компаниях своих постоянных посетителей. 15 августа 1945 года император Японии объявил о том, что его измотанные войной подданные должны признать свое поражение. И 2 сентября на американском линкоре Миссури в Токийском заливе был подписан акт о капитуляции. А 25 октября барам, чайным и домам гейш было разрешено открыться вновь.